И еще время терпеть, когда у детей наступает подростковый возраст. Беда этих лет в том, что они трудны не только для взрослых, но и для ребят. Детство как здоровье, отрочество как болезнь. Подростки и физически больны. Идет перестройка организма. Учащается сердцебиение, многих мучат головные боли. Они больны и душевно. Подавленное состояние без видимых причин и без причин возбуждение. Болезнь, тёмная яма, котёл. У каждого из нас есть год или два, о которых мы ничего не помним, словно и не жили в это время. Плохо помним учителей, почти не помним товарищей, беспамятство. Судить о том, каким будет человек по его отрочеству, укорять, что из тебя вырастет, совершеннейшая нелепость. Это всё равно что стоять у постели больного корью и сокрушаться: как же ты будешь жить с такой температурой? Не просто сказать, что из утробческого котла выйдет, какой принц красавец, какая принцесса. Подросток, гипертрофированное детское я сам. Я сам всё знаю. Я сам всё сделаю. Я лучше знаю, что мне надо, что не надо. Я сам, сам, сам. Со временем это пройдёт. Это кончится так же внезапно, как и началось. Но пережить, но вытерпеть всезнайство и заносчивость очень трудно. Кажется, что самомнению подростка не знает границ. Станешь спорить, Он раздражается, сердится, бросает недовольные взгляды. Что поделать? И взрослые капризничают, когда больны, но на них за это не сердятся. Испытание на любовь и верность. Так легко в это время разочароваться в сыне, так трудно представить себе, что это пройдёт само собой. Так хочется немедленно что-то предпринять. ответить грубостью на дерзость и обидой на обиду. Мы тебе не нужны? Ладно, и ты нам не нужен. А мы нужны подростку ещё больше, чем младенцу. Мир качается в его глазах. Открытие следует за открытием, новый напор необиснимих, неясных, непонятных желаний. Чего-то хочется, от чего Новый прилив возможностей, и не совсем ясно, что можно, а что нельзя. Подросток точно в таком же положении, как и мальчик, только что вышедший из колыбели. Всё меняется в глазах подростка, но одно должно остаться непоколебимым уверенность в родительской любви и поддержке. Да, он выглядит неблагодарным. Он разрушает отношения с родителями прямо с какой-то жестокостью. Ну и пусть, пусть мне будет хуже. Но ему нужен дом как гавань, как бухта или как берлога, в которой мог бы укрыться. Дом защита, дом укрытие. Школа, двор, улица, сверстники всё для него фронт. Что же мы делаем, когда лишаем подростка и этого единственного укрытия. Когда гоним его, где шатался, почему уроки не выучил? До каких пор долго это будет продолжаться? Хватает он шапку и на улицу. Посмотрите на уличных подростков, сбивающихся в стайки. Это же всё гонимый. Кажется, если бы их раз и навсегда выгнали из дому, им было бы легче. Но их гонят изо дня в день, постоянно, упорно, настойчиво, их попрекают чем могут. Мы тебя кормим, одеваем, а ты? Мы тебе жизнь отдаём, а ты? Ребята в твоём возрасте, а ты такой большой вырос, а ума нет. И в газетах скрытые попрёки. Гайдар в 16 лет полком командует. Мендельсон в пятнадцать лет симфонию написал. А ты? Подросток – замечательный объект для воспитания. Он все делает не так, и уж мы даем себе волю. Но дайте ему полк, он будет командовать. И при чем тут Мендельсон? Что ему Мендельсон? Вместо того, чтобы создавать условия, при которых болезнь переходного возраста могла пройти без осложнений, Мы еще больше осложняем ее. Подросток бежит из дому, рвется к сверстникам, но в действительности ему нужен дом. Не крыша над головой, а душевное убежище, где все видят его трудности, его ошибки, его глупости. И все-таки принимают его, причем принимают как здорового, а не как больного. Он больной, если ждать от него идеального поведения. Но хоть на время отрочества откажемся от бредовой мысли вырастить совершенного человека. Подросток меньше всего похож на идеал. Да и мы перестаём выглядеть в его глазах идеальными людьми. И даже в лучших семьях, когда ребёнку исполняется 11 лет, он словно увольняет родителей с должности кумиров. Какой удар по самолюбию родителей. Кажется, что всё пропало, что все прежние труды пошли прахом. Ребёнка кто-то испортил, его будто подменили. Старого учителя из города Электростали попросили составить список трудных подростков для милиции. Он ответил, что списка составить не может, потому что у него все трудные, весь класс лёгких подростков не бывает. Но, конечно, есть и в самом деле очень трудные ребята, те, которые совершенно не верят взрослым, не слышат их и не понимают. Их может спасти только тот, кто завоевывает их доверие, постепенно устанавливает отношения, сумеет спустить слишком туго натянутый повод. За них страшно. Они шатаются неизвестно где, неизвестно с кем. Поздно приходят домой, и, хоть убей их, все остается по-прежнему. Они уверены, что с ними ничего не случится. И как хороша эта уверенность. Мы со своими страхами только мешаем им жить. Еще хуже, когда мы подозреваем сына. Отпусти парня гулять, а он ларек с дружками ограбит. Но если он способен ограбить ларёк, то уж хоть отпускай, хоть не отпускай. Совсем о другом надо думать, а не о том, когда он приходит домой. Трудно бороться с курением, но и оно лишь симптом, а не причина дурного поведения. Если для подростка дом действительно дом, то чаще всего он не курит. Если же он дом потерял и всей душой на улице, то единственное, что удаётся, заставить его курить тайку. Курение полностью зависит от окружения, в которое попал наш сын. Но это окружение мы изменить не можем. Если улица победила, то сохраним хоть остатки привязанности и не будем ссориться с детьми. Подобно тому, как при болезни главное сохранить жизнь, так и с детьми в переходном их возрасте главное сохранить дом, тогда может быть обойдут их табак и наркотики. Ребёнка можно вырастить в любви к дому, к родителям, к друзьям, но воспитать подростка и юношу, вывести их в люди на такой домашней, что ли, любви практически невозможно. Подросток живёт для людей. Он тянется к возвышенному. Ему нужна не конкретная справедливость, а высшая. Его мучает не только то, почему он плохой, это его часто и не мучит, а почему люди бывают дурными. Его дух рвётся ввысь, ко всему миру. Ему тесно в домашнем кругу, среди домашних будничных разговоров. Чаще всего, когда подростки жалуются на своих родителей, то главный пункт их обвинений не в том, что они плохие люди, нет, хорошие и работают хорошо, и хорошо относятся к детям. Но о чём они говорят? Вот что вызывает тоску. О чём такие скучные, однообразные разговоры, такие узкие интересы, такие бедные отношения. Вот что тяготит подростка и заставляет его бежать из дому, отдаляться от родителей. Бедность, приземленность интересов воспринимается подросткам именно как безидейность, так же, как и высокие слова и поучения, если они не имеют под собой духовной основы, повторяются механически, потому что так надо говорить. Особенно тяжело подростку сражаться, когда в ответ на рубки свои духовные порывы и запросы он слышит: "Сходил бы лучше в магазин, вымыл бы полы". Да, он не любит мелочей жизни, наш выросший ребёнок, он бежит от них. Он живёт теперь в другом измерении. Придёт время, он научится соединять высокое с будничным. Но это нелегко даётся человеку. Это один из самых мучительных вопросов в жизни. И если мы будем преждевременно осаживать подростка, говорить ему: "Не заносись", мы можем нечаянно погасить жар души и превратить нашего ребёнка в молодого расчётливого прагматика, который ни во что не верит и ничто не ценит. И вновь мы станем удивляться, откуда, отчего В утешении можно сказать, что подростковые годы не всё время такие уж трудные. Есть и перерывы, словно природа даёт нам возможность отдышаться и постепенно привыкнуть к переменам в детях. В 10 лет ребёнок почти ангел. В 11 лет он вдруг начинает отдаляться от родителей. Его поведение резко изменяется. Он некрасиво смеётся, гримасничает, вытворяет не весь что. В 12 лет он становится энергичным, активным, веселым. 12-летние подростки могут доставить много радости родителям. В 13 лет подросток опять замыкается, уходит в свою комнату, хлопает дверью, сердит или даже грубо отвечает старшим, выказывает полное презрение к ним. А в 14 снова наступает благополучный период. Дружить с четырнадцатилетним чистое наслаждение. Гайдаровскому Тимуру было 14 лет. В 15 подросток не так уверен в себе, кажется стеснительным, подозрительным, неловким. Он страдает, у него мировая скорбь. И от осознания, что он никчемный человек хуже всех, от этих своих страданий он бывает и грубым, и дерзким, и бестактным. в 16 лет, если всё было хорошо, если хватило у родителей терпения и не наделали они ошибок, не оттолкнули подростка от себя, сумели принять его таким, какой он есть, показали, что любят его всякого, всё вынесли. В 16 наступает в доме долгожданный мир. Три самые привычные модели воспитания подсказывает старая педагогическая вера и страсть к воспитанию. Назовём их условно: правило движения, сад-огород и кнут и пряник. Модель правило движения. Нам кажется, будто детей воспитывают точно так же, как обучают их правилам уличного движения. будто ребёнок должен выучить некий свод правил, вот и всё. А если ребёнок ведёт себя плохо, значит, взрослые, ответственные за его воспитание, не объяснили ему, как надо себя вести, поленились, проявили нерадивость. Если бы они, не жалея сил, объясняли детям, и особенно подросткам, как надо себя вести, то всё было бы хорошо. Так и предлагают Надо ввести в школах урок морали. А когда подростки совершают что-нибудь дурное, то говорят: "Куда же школа смотрит? Почему им в школе не объяснили, как надо себя вести?" Надо было, например, объяснить подросткам, что нехорошо угонять чужую машину, хотя бы и с невинной вроде бы целью покататься. Ну, от чего? Одни люди и в руках не державший уголовный кодекс, не нарушают закон, а другие, вызубрив все статьи кодекса наизусть, то и дело попадают за решётку. И разве есть на свете хоть один ребёнок, который не знал бы, что не только машин и самокат чужой брать нехорошо. Много лет назад в Москве в городском суде на Колонцовке Разбиралось дело молодого человека лет двадцати, убившего свою жену. И не в припадке ярости, а холодно, расчетливо убил он, чтобы доказать, что он сильный. Он был умен, образован, с хорошими манерами. И мама его тихо говорила на суде. «Гена, ну что ты наделал? Я же тебя учила только хорошим. Ну скажи им, что мы с отцом учили тебя только хорошим». Гена молчал. Я помню эту скромную женщину, и не было никакого сомнения в том, что она и вправду учила сына только хорошему. Да ведь и все мы учим хорошему, разве не так? Редко кто внушает детям дурные мысли. И дети вырастают хорошими детьми не потому, что мы их учим хорошему, а дурными не потому, что учим дурному. а по другим причинам, которые мы от чего-то и знать не хотим, безоговорочно веря в силу своего слова. Ну я же тебе сказал, ну я же тебе говорил, но сколько раз тебе говорить, сколько раз тебе повторять? Ну что же ты, русского языка не понимаешь? У одного литературного героя с детства висела перед глазами пропись: не лги, послушиствуй старшим и носи добродетель в сердце а вырос чичиков вера в магическую силу своего собственного слова идёт с тех пор, когда вся жизнь человека складывалась как система подчинений мы видим, что многие родители, как и раньше, учат своих детей и поучают нам кажется, и у нас должно получаться Но мы не замечаем, в тех удачных семьях действуют и еще какие-то силы, которых у нас нет. Ни на одном лишь «я сказал» держится там воспитание. Модель правила движения, вера в магическую силу по учению, нотации, правил, сильно подводит нас.